Глава 20 «Как продвигаются ваши эксперименты? Все расширяете рамки поп-традиции?» Барри бросает на меня сердитый взгляд. Он терпеть не может, когда его спрашивают про группу. «И что, они работают с тем же материалом, с каким хотел ты?» Невинно интересуется Дик. «Мы, Дик, не работаем с материалом. Мы исполняем песни, свои песни». «Понял?» — говорит Дик. «Извини». «Надо же, Барри», — вступаю я, — «и на что эти ваши песни похожи? На «The Beatles»? На «Nirvana»? Или на «Father Abraham and the Smurfs»?» «Непосредственно повлиявшие на нас исполнители тебе, скорее всего, не знакомы». «Но вдруг? У нашей музыки в основном немецкие корни. Типа Крафтверк, что ли?» «Он смотрит на меня с сочувствием». «Ммм, едва ли». «Кто же тогда?» Ты о них не слыхал, Роб, так что помолчи. Хоть одно название. Нет. Хотя бы первые буквы назови. Нет. Да ты сам, небось, не знаешь. Он топает вон из магазина. Это универсальный ответ. Мне слегка неудобно. Но Барри просто необходимо время от времени как следует приложить. Она в Лондоне. В справочной я узнаю номер ее телефона и адрес. Она живет, конечно же, на «Лэдброук Гроуф». Я звоню, но держу трубку в дюйме от рычага, чтобы успеть бросить ее, если ответит кто-то другой. Отвечает кто-то другой. Я бросаю трубку. Минут через пять я предпринимаю новую попытку, но на этот раз подношу трубку чуть ближе к уху, и мне удается разобрать, что на том конце не человек, а автоответчик. Но я все равно нажимаю на рычаг. Я еще не готов слушать ее голос. На третий раз я выслушиваю сообщение, на четвертый оставляю на автоответчике свое. Мне становится странно при мысли, что все 10 лет я мог сделать это в любой момент, но ее образ невероятно раздут моим воображением, и мне кажется, что жить она должна где-нибудь на Марсе, а попытки связаться с нею обойдутся в миллионы фунтов и займут не один год». Она инопланетянин, призрак миф, а не живой человек, у которого есть автоответчик, набор посуды для китайской кухни и проездной на метро. Голос у нее вроде бы стал старше, а выговор пофешенебельнее. Лондон сгладил ее прежнюю рисстольскую картавость, но это без всякого сомнения она. Она не говорит, что живет не одна, то есть не то чтобы я ожидал, что в сообщении на автоответчике будут в подробностях изложены обстоятельства ее личной жизни. Но я не слышу ничего типа. Ни Чарли, ни Марка сейчас не могут подойти к телефону. Или знаете чего-нибудь в этом роде? Нет, только никого нет дома, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Я называю свое имя и фамилию тоже, свой домашний телефон и говорю, что, мол, давно не виделись и все такое. Она не перезванивает. Через пару дней я звоню снова и наговариваю то же самое. Опять ничего. Вот теперь-то я понимаю, что такое бросить по-настоящему. Это когда даже 10 лет спустя она не желает тебе перезвонить. В магазине появляется Мэри. «Привет, ребята!» Дик с бари демонстративно удаляются, оставив меня на произвол судьбы. «Пока, ребята!» — говорит она им вслед и пожимает плечами. Потом пристально всматривается мне в глаза. «Ты что, избегаешь меня?» — она притворяется разгневанной. «Нет». Она хмурится и склоняет голову на бок. «Честно? Честно, как я мог тебя избегать, если даже не знал, где ты была эти дни? В таком случае ты смущаешься? О, да, еще как. Она смеется. Не стоит. Так вот, значит, чем чревата ночь с американкой. Назойливым дружелюбием. Ни одна приличная английская женщина не приперлась бы сюда после единственной проведенной вместе ночи. У нас понимают, что о подобных эпизодах, как правило, лучше поскорее забыть. Но мэрия, я так полагаю, хочет обсудить ту ночь, разобраться, что мы с ней сделали не так. Может быть, она намеревается отвести меня в группу коллективной психотерапии, где собираются пары вроде нас, у которых тоже не все сложилось в ночь с субботы на воскресенье? Наверное, нам предложат раздеться и восстановить ход событий, и тут-то я точно застряну головой в вороте фуфайки. Я зашла спросить, не хочешь ли ты вечером пойти послушать стейка? «Естественно, не хочу. Нам с тобой, женщины, нельзя больше разговаривать, как ты этого не поймешь? Мы с тобой занимались сексом, и поэтому должны отныне прекратить всякие контакты. У нас в стране такой закон. Если он тебе не нравится, вали туда, откуда приехала». «Ага, с удовольствием. Знаешь, где находится сток Ньюингтон? Он там выступает. В Уиверс Армс». «Да, знаю». Я легко мог бы пообещать, а потом не прийти, но отлично понимаю, что приду. И мы великолепно проводим вечер. Ее американский подход даже кажется мне разумным. То, что мы провели вместе ночь, вовсе не означает, что мы обязаны друг друга ненавидеть. Нам нравится, как выступает Стейк, а когда его вызывают на бис, Мэри выходит спеть вместе с ним, когда она поднимается на сцену, народ оглядывается сначала на то место, где она стояла, а потом на человека, стоящего рядом с тем местом, где она стояла, и мне от этого делается приятно. После концерта мы втроем едем выпить к ней домой, и за выпивкой беседуем о Лондоне, об Бостине, о музыке, но не заикаемся ни о сексе вообще, ни о давишней ночи, как если бы она была событием того же порядка, что и поход в индийский ресторан, то есть не требующим обсуждения и разбора. А потом я собираюсь уходить, и Мэри очень мило целует меня на прощание, и домой я возвращаюсь с ощущением, что хоть с одной единственной женщиной у меня складываются... Нормальные отношения, которыми на фоне всех прочих даже можно гордиться. Чарли, наконец, звонит. Она извиняется, что не откликнулась раньше, но ее не было в городе, она летала в Штаты по делам. Я старательно притворяюсь, будто для меня подобные поездки вещь обычная, хотя это, понятно, не так. Мне случалось бывать по делам в Брайтоне, в Реддитче и даже в Норридже, но в Штатах никогда. Ну, как поживаешь? Спрашивает она, и долю секунды, не более того, но этого могло бы хватить, я испытываю искушение прикинуться таким бедненьким несчастникам. Спасибо, Чарли, неважно, но ты не бери в голову, летай себе по делам в Штаты, на меня внимания не обращай. К великой моей чести я побеждаю соблазн и убедительно изображаю, что двенадцать лет, прошедшие с нашего последнего разговора, я ухитрился прожить полноценной человеческой жизнью. Спасибо, замечательно очень хорошо рада это слышать ты сам замечательный и достоин того чтобы у тебя все было замечательно что то тут не то но я не могу сообразить что и где именно сама то как хорошо просто великолепно хорошая работа симпатичные друзья симпатичная квартира ну ты понимаешь колледж и то время теперь мне кажется что это было когда то давным давно Помнишь, помнишьсидя в баре мы гадали как у каждого из нас сложится дальнейшая жизнь В упор не помню. но так меня моя жизнь вполне устраивает, и я рада, что тебя устраивает твоя». «Я не говорил, что меня устраивает моя жизнь. Я сказал только, что у меня все замечательно, то есть я не простужен, давненько не попадал в автомобильные аварии и в данный момент не отбываю условного тюремного срока. Ну что толку спорить?» «У тебя есть, ну, там, дети и все такое, что у всех бывает?» «Нет». Я, разумеется, могла бы их завести, если бы захотела, но пока не хочу. Я еще слишком молода. А они... Молода? Ну да, молода, конечно». Она раздраженно смеется, как будто имеет дело с идиотом, каковым я, возможно, и являюсь, но только не в том смысле, в каком думает она. Они слишком, как бы это сказать, обременительны. «Да, именно это слово я и пыталась припомнить». «Я ничего не придумываю. Она так и изъясняется, словно бы никто никогда за всю историю человечества не говорил на эту тему. Да-да, я тебя понимаю. Я только что поддел Чарли. Чарли! Чарли Николсон! Это невероятно!» Чуть не каждый день на протяжении последних лет десяти я думал о Чарли и списывал на нее, или уж во всяком случае на наш с ней разрыв, большую часть своих жизненных неудач, как то, если бы не она, я не бросил бы колледж, я не пошел бы торговать с пластинками, я не впрягся бы в свой магазин, моя личная жизнь не обернулась бы чередой провалов. Эта женщина разбила мне сердце, поломала мою жизнь. Эта женщина несет единоличную ответственность за то, что я превратился в нищего, бесперспективного неудачника. Эта женщина добрых пять лет снилась мне из ночи в ночь. И вот теперь я посмеялся над ней. Есть повод восхититься собой. Есть повод снять перед самим собой шляпу и сказать, «Ну и силен же ты, роб». «А вообще ты и того или не того?» «Извини». Приятно слышать, что она по-прежнему говорит вещи, понятные только ей самой. Когда-то мне это нравилось и пробуждала зависть. Я всегда был не способен родить ничего, что звучало бы хоть сколько-нибудь загадочно. Нет, это ты меня извини. Когда звонят приятели, с которыми давно утрачена связь, ты как бы получше сказать «теряешься». А в последнее время таких звонков стало многовато. Помнишь Марко? Я встречалась с ним после тебя. м м да-да, что-то припоминаю. Сейчас я узнаю нечто абсолютно невероятное. Долгие годы меня изводили фантазии о ее браке и ее детях. И на тебе. Оказывается, уже через полгода она дала ему отставку. Ну так он тут позвонил несколько месяцев назад, и я совершенно не знала, как с ним разговаривать. У него, наверное, как раз был такой период, когда задумываешься над прожитым, и он хотел встретиться со мной и обстоятельно поговорить про нас с ним, но я не была к этому готова. Что, у всех мужчин бывают в жизни такие периоды? — Первый раз слышу. — Значит, только у тех, которые попадаются мне? То есть я не хочу сказать «нет-нет, все нормально». Тебе может показаться забавным, что я вдруг взял и позвонил, свалился как снег на голову. Я подумал, понимаешь, да откуда ей понимать, если я и сам не понимаю, когда ты спросила, ты того или не того, что ты имела в виду? — Я имела в виду, ну, не знаю, мы дружим или как? потому что если да, то отлично, если нет, то и незачем тратить время на разговоры. Не хочешь зайти в субботу вечером? Я позвала знакомых, и мне нужен свободный мужчина. Ты свободный мужчина? Я? В каком смысле свободный? Да, в настоящий момент. Так ты того или не того? Я того. Вот и прекрасно. Будет моя подруга Клара. У нее сейчас никого нет, и она вполне придется тебе ко двору. Короче, к восьми жду. Вот и все. Теперь я точно могу сказать, что именно тут не так. Чарли кошмарна. Раньше она не была кошмарной, но что-то с ней такое сделалось, и сейчас она говорит жуткие вещи, несет запредельную чушь и явно не обладает и намеком на чувство юмора. Интересно, что бы спел про нее Брюс спрингстин Я рассказываю Лис о звонке Иина. И она говорит, что это возмутительно, что Лора, узнав очень разозлится на него, и ее слова меня приободряют. Потом я рассказываю про Элисон и про Пенни, и про Сару, и про Джеки, и про дурацкую ручку с фонариком, и про Чарли, про то, что она только-только вернулась из деловой поездки в Штаты, Алис возьми и скажи, что она тоже собирается лететь по делам в Штаты. Я встречаю ее сообщение радостным ехидством, но Лис не смеется. Роб, с каких это пор ты стал ненавидеть женщин, у которых работа лучше, чем у тебя? С ней такое случается, с Лиз. Она, в общем-то, ничего, но в то же время, знаете, принадлежит к породе параноидальных феминисток, умеющих разглядеть наезд во всем, что бы вы ни сказали. Это-то к чему? Ты ненавидишь женщину, которая взяла с собой в кино ручку с фонариком, хотя это и в высшей степени разумно, если приходится делать записи в темноте. И тебе противен сам факт того, что... Чарли, да? Летала в Штаты. А может, она вовсе не хотела туда лететь. Лично я, например, не хочу. Тебе не нравится, что Лора одевается так, как она вынуждена одеваться после перехода на новую работу? А теперь ты меня презираешь до глубины души только за то, что я должна слетать в Чикаго, провести там восемь часов за переговорами в конференц-зале отеля, а потом сразу же вернуться домой. Я, наверное, жена ФОП. Как по-твоему это все объясняет? Иногда остается лишь покорно улыбнуться, иначе сойдешь с ума».